Рот Весперуго, рано летающих летучих мышей, отличается свободными, не сросшимися, закругленными, относительно короткими, мясистыми, темными ушами, в которых находится широкой, внутри с выемкой, а снаружи выдающийся углом козелок, Гибкие, довольно длинные, толстокожие крылья, со шпорцами, хвост, длиннее туловище, зубов 32-34. Сюда относятся, первое, горные летучие мыши, метеорус, с 32 зубами и козелком сверху расширенным, И концом направленным вперед, например, бродячая летучая мышь Весперуга meteorus nilsoni, длина всего ее тела 4 дюйма, мех сверху, черно-бурый, снизу светлее, уши темно-бурые, концы волос везде светлее коричневого основания, Что образует, по словам Блазиуса, как бы золотой отлив на темно-коричневом фоне, придавая меху своеобразный вид. По словам некоторых наблюдателей, например Нильсена, она распространена на севере, чуть не до полярного круга. Впрочем, на севере ее можно встретить только в конце лета. В начале же лета и весной она держится южнее. Встречается и на Альпийских горах. Второе. Малорослые нетопыри. Нануго. Самые малое мыши из всего семейства с 34 зубами. Козелок кверху суживается, направляясь острием внутрь и в середине достигая наибольшей ширины. Хвост окружен летательной перепонкой. Самый маленький представитель в этой группе – нетопырь-карлик – не более двух дюймов, причем около половины приходится на хвост. Мех – желтовато-ржаво-бурый, уши и перепонка темнее. Живет почти по всей Европе и большей части Северной и Средней Азии до 60 градуса северной широты. В гористных местностях поднимается до 7000 футов. Держится вблизи или в самых домах. Позже других летучих мышей начинает спячку, соединяясь громадными кучами и раньше всех пробуждается. Хорошо переносит непогоду. Полет его очень быстр и ловок, напоминая, по словам Альтума, полет дневных бабочек. Не топыря карлика, можно до известной степени приручить. Он довольно хорошо переносит неволю. Пьет молоко, ловит пущенных к нему насекомых, ест и мертвых, даже мясо, сырое и вареное. Сам же служит пищей ночных и дневных хищных птиц, а также хорьков, горностаев, куниц, ласок и даже мышей. Много истребляет этих животных и человек, не ценя их заслуг по уничтожению вредных насекомых. Третье. Кожаны, пануго отличается от предыдущих устройством козелка, расширяющегося кверху и имеющего наибольшую ширину выше середины. Летательная перепонка густо покрыта волосами. Обыкновенный кожан Весперуго-Пануго-Ноктула один из самых крупных европейских видов. Более 4 дюймов длины Причем на хвост приходится менее двух дюймов. Сверху и снизу одноцветный красный бурой окраски. Распространен в Средней и Южной Европе, Северо-Восточной и Южной Азии. Преимущественно в долинах и на плоскогорьях. Днем забирается в дупло и нежилые строения, зимует в чердаках полуразрушенных зданиях, и тому подобных местах. Летает быстро и ловко, питается насекомыми. Последний род гладконосых, широкоухие летучие мыши, синотус, служит уже переходной ступенью к следующему семейству листоносов. Их сросшиеся над черепом уши расширены у наружных краев, которые оканчиваются между глазами и верхней губой. Внутренние края довольно равномерно закруглены. Наружный край имеет глубокую выемку. Почти прямой козелок сужен к основанию, а у своего внешнего края снабжен зубцами. Крылья стройные, длинные. На задних ногах возле пятки шпорцы, Хвост длиннее туловища, зубов 34. Курносый кожан, барбастелус, длиной около 4 дюймов, с хвостом в 2 дюйма, сверху темно-бурого цвета, снизу светлее, распространен в гористых странах Европы, никогда не живет обществами, нрава крайне миролюбивого. Спячку начинает поздно, в ноябре, причем часто просыпается. Хорошо выдерживает неволю, быстро ручнеет, представляя довольно приятное животное. Представители последнего семейства рукокрылых листоносы-кровососы или вампиры, ластиопра или филорина, легко отличаются от всех вышеуказанных видов, особым кожестым придатком на носу, обыкновенно состоящим из так называемой подковы, длинного гребня и ланцовидного придатка, в простейшей же форме, из складки кожи поперек носа. Кроме того, морда вампира покрыта буграми и ямками, что придает этим животным отталкивающий вид. Для них же, Вероятно, служат для усиления обоняния. Листоносы распространены в жарком и умеренном поясах, скрываясь в чаще лесов, в пещерах, ямах и так далее. Пищу их составляют сумеречные и ночные бабочки, жуки, паденки, комары. Но некоторые виды нападают на млекопитающих, даже на человека, высасывая кровь. Во время сна всех листоносов известно в настоящее время до 85 видов, которые разделяются по коху на следующие четыре группы: первая псеодопилата с недоразвитым носовым придатком, вторая монопилата с простым придатком, третья дипилата с двойным придатком. И четвертое три пилата с вполне развитым или трехраздельным носовым придатком. Из первой группы укажем народ десмодов, десмадус, хвостых мышей с носовым наростом в виде римской цифры 5 и широко расставленными ушами с длинным острым снаружи зубчатым козелком. Обыкновенный вид, рыжий десмод. Руфус, темно-бурого цвета. Снизу шерсть блестящая, серебристая. Длина немного более двух дюймов. Размах крыльев около 15 дюймов. Водится в покинутых памятниках, пещерах и тому подобном небольшими стаями. В случае защиты отчаянно кусается. Рот ланцетоносов, ринопома отличается длинным свободным хвостом и узкой на бедрах летательной перепонкой. Наиболее известен египетский ланцетонос микрофилум. Маленький, двух дюймов длиною и таким же светло-серым хвостом зверек, встречающийся в громадном количестве в Египте, преимущественно в пещерах, пирамидах. Представителями летучих мышей с двойным носовым придатком, являются вампиры в тесном смысле и между ними обыкновенный вампир или упырь, филостома спектрум, самый большой из всех кровососов Южной Америки. «Ничего не может быть отвратительнее», — говорит натуралист Бетс, — выражение лица этого создания, особенно если рассматривать его спереди. Большие, кожистые, стоящие широко по сторонам головы уши, прямо стоящий в виде копья носовой нарост, сверкающие черные глаза — все это вместе напоминает сказочных домовых. Неудивительно, что народная фантазия наделила это отталкивающее создание сверхъестественными свойствами На самом же деле, это одна из самых неопасных летучих мышей, и безвредность ее хорошо известна жителям прибережьев Амазонской реки. Вампир представляет собой большую летучую мышь с толстой и длинной головой, узким рылом, длинными продолговато-круглыми ушами и маленькою узкой ланцетовидной носовой пластинкой, Расположенной на широком стебле, верхняя губа гладкая, а на нижней находится спереди две большие голые бородавки. Мех вампира мягкий. Цвета вверху темно-каштаново коричневого, а снизу желтовато-серо-коричневого. Летательная перепонка коричневого цвета. Тело вампира в длину имеет 51,5 дюйм а крылья в ширину 15. Родиной этого вампира является главным образом гвиана, в детственных лесах которой они водятся в большом количестве. Как мы уже раньше сказали, питаются вампиры главным образом фруктами и насекомыми. Лишь в случае нужды нападают они на спящих людей или животных и высасывают у них кровь. В большинстве случаев потеря крови при этом бывает незначительная, так что серьезные опасности вампиры не могут подвергнуть ни людей, ни животных. Но все же факт высасывания крови уже сам по себе настолько отвратителен, что подвергавшиеся ему не могут после вспомнить о нем без чувства некоторого ужаса. Голодные вампиры, летая ночью над спящими равнинами, зорко высматривают себе добычу. Вот они заметили группу спящих на открытом воздухе людей. Медленно махая крыльями, кровопийцы летают над своими жертвами. Удостоверившись в крепости их сна, они опускаются на спящих, прокусывают в одном месте кожу и начинают сосать теплую кровь. Любопытен рассказ Касселя об одном путешественнике, который позволил вампиру сосать себя, чтобы ознакомиться подробнее с самым актом сосания крови вампиром. Он лег спать в большой комнате одного дома при открытых окнах. Среди ночи в комнату влетел огромный вампир. Путешественник еще не спал, но остался совершенно неподвижен, и ждал, что будет делать летучая мышь. Сначала последняя тихо облетела всю комнату. Сделав это несколько раз, она стала виться взад и вперед между потолком и спящим. Мало-помалу она опускалась все ниже и ниже, наконец совсем опустилась на него, быстро махая крыльями. Таким маханием... Она приятно обвивала свою жертву. По словам рассказчика, путешественник и сам не заметил, как отвратительное животное впилось ему в открытую грудь. Все это произошло без малейшей боли и сопровождалось приятным обмахиванием крыльев. Наконец, по прошествии некоторого времени, он стал ощущать боль, не вытерпел и своими руками задушил вампира. Натуралист Уаттертон рассказывает про другой случай с вампиром. Раз он остановился на ночлег вместе со своим спутником Тарботом под соломенным навесом. Вдруг утром на другой день он услыхал, что его товарищ вместо утренней молитвы осыпает кого-то всевозможными проклятиями. «Что с вами случилось?» — спросил натуралист. «Разве что-нибудь неладно?» «Что случилось?» — раздражительно воскликнул Тарбот. «А то, что летучие мыши засосали меня до смерти!» Уатертон подошел к своему спутнику и нашел последнего всего в крови. «Посмотрите!» — протянул ему свои ноги Тарбот. «Как котяцкие адские черти высадили мою драгоценную кровь!» Натуралист взглянул и увидел на большом пальце ноги маленькую ранку, меньше даже укуса пиявки. Через нее вампир высосал, однако, не менее 10 12 унций крови. После того у Атартону не оставалось ничего другого, как утешить своего спутника замечанием, что едва ли бы какой профессиональный хирург согласился сделать подобное кровопускание бесплатно. Замечательно, что Тарбот, даже не проснулся от укуса. Как бы то ни было, огромное большинство, если не все случаи, где люди будто бы умирали от потери крови, высосанной вампирами, принадлежит к области фантазии. То же самое и относительно больших млекопитающих. Бразильские туземцы, положим, уверяли Бурмейстера, что иногда лошади после укусов вампирами умирали от истощения, но замечательно, что таких лошадей хозяева или плохо кормили, или обременяли вьюками. Отсюда невольно возникает сомнение, уж вампиры ли виноваты в гибели животного. В Европе представителями семейства листоносов являются подковоносы «ринолопус» с вполне развитым носовым наростом с 32 зубами. Подкова нароста, начинаясь на верхушке морды, окружает ноздри и оканчивается большими ветвями у глаз. В середине подковы, сзади ноздрей, возрушается продолговатый гребень. Между глазами поперек лба находится кожистый ланцет. Ухо устроено проще, без козелка. Летательная перепонка, довольно короткая, отчего эти животные машут крыльями тяжело. Один из самых обыкновенных в Европе, от Балтийского моря до Кавказа и Средиземного моря, малый подковонос, хипосидерос, длиною 22,5 дюйма, а в размахе крыльев 8 дюймов. Шерсть светлая, беловато-серая, внизу темнее. Живет в пещерах, старых рудниках и нежилых строениях. Это живая, миловидная и занимательная мышь, но ни воли не переносит, часто раздражается, отчего начинается кровотечение носом, причиняющее потом смерть. Питается насекомыми, но при случае сосет кровь у себе же подобных, например, ушанов, голубей и тому подобных. Но о нападении их на людей ничего не слышно, так что пугаться их не следует. Также часто встречается в Средней и Южной Европе и другой большой подковонос феррум equinum, длиной немного более двух дюймов, с хвостом побольше одного дюйма и размахом крыльев в семь вершков. У него большой носовой нарост, также большие уши, Длинная густая шерсть, пепельно-серая у самцов и красновато-бурая у самок, внизу светлее, в горах водится до высоты 7000 футов, высасывая кровь у серн, козуль и тому подобных животных.